Двадцать восьмое. Крест на Ражине. Микки и Вера простояли некоторое время на автостраде, ожидая, что что-нибудь произойдет. Через несколько часов им стало скучно, и они сообща постановили, что следует двигаться дальше, в сторону Парычина и даже еще дальше, если потребуется. Шли поп с попадьей долго, стараясь не отдаляться от автострады. Во второй половине дня... они миновали горную долину под и поднялись на холм, с которого открывается вид на Алексиначка-поле близ Южной Маравы. По правде говоря, Микки с Верой не представляли, что нужно было сделать, чтобы призвать чудо желанной встречи. Точнее, Микки не представлял. А Вера просто решила перетерпеть мужнину блажь. То ли из-за усталости, то ли из-за прозрения, частого следствия усталости. Но только когда супруги, вспотевшие от долгой ходьбы под жарким летним солнцем, решили немного отдохнуть и присели под корявым боярышником на склоне у автострады, Микки вдруг стало ясно. Пора им остановиться и в полном сосредоточении ожидать божьи знаки, которые укажут им, что делать дальше. Выключить свою волю и всецело предаться Богу. Микки попытался донести до жены свое внезапное озарение, но веру, похоже, не слишком привлекала перспектива, мучаясь от голода, жажды и усталости, просто сидеть в тени одинокого бояршника на склоне у автострады подражением и ждать какой-нибудь божий знак. Достаточно отдохнув, она пришла к выводу, что пришло время все-таки что-нибудь предпринять. «Ты меня, конечно, извини, но как бы нам не пришлось сидеть здесь на этом репейнике до второго пришествия Христа». Попадья встала и, отряхнув брюки, добавила, «Она готова извиниться за то, что ее греховность не способна снести столько благодати, сколько снизошло на ее святого мужа. И да, к сожалению, ее мистическое восприятие развито несопоставимо слабее в сравнении с его». Микки ничего не ответила жене. Успокоившись после принятия решения, он не желал затевать ссору. Ссора вообще была ему не нужна. Пока он размышлял, что бы ему такое сказать Вере, чтобы не вызвать вихревого окружения бесов, Вера пролезла сквозь дыру в проволоке и вышла на насыпь у дороги. Одеревеневшая от неудовольствия, она вышагивала по круглому склону, как полноватый прусский гренадер, опасно рискуя повалиться на бок. Микки решил, что не стоит кричать и бежать за ней. Может быть, увещевание слезы, поцелуи и все в таком роде лучше бы подействовали на нее, но настоящая любовь не должна всегда растворяться в сахаре. Боярышник был весь корявый и колючий, и Микки никак не удавалось прислониться к нему по-человечески. По нему все время ползали муравьи, а у носа жужжало что-то крылатое. Трудно убедить своего ближнего, даже самого близкого, если слова не подкрепляются истинным подвигом, — размышлял он. А уж с Богом и вовсе нельзя разговаривать без подвига, без каждодневного превозмогания своих слабостей и пороков, без победы над самим собой. Микки вспомнил только один способ обратить свое ожидание в подвиг, который примут и Господь Бог, и его жена. А она обязательно вернется когда перестанет дуться недалеко от того места где они с верой сидели из земли торчал огромный камень на котором древние обитатели ближайшего поселения давным давно исчезнувшего под землей приносили в жертву демонам животных идеальное место для столпника подумалась микке столпниками в старину звались особые аскеты которые, забравшись на остатки какой-нибудь античной колонны, отстранялись от мира и так, в полном одиночестве, проводили всю свою жизнь, не покидая колонны или столпа, как она называлась на старославянском языке. Многие из тех столпников своим подвигом обретали святость и видение мира божьими очами. Поп Микки встал и медленно взобрался на камень. предстал перед жгучим послеполуденным солнцем и Богом. Странное ощущение возникает от такого предстояния. А когда ты встаешь, замерев недвижим, и подавив в себе все желания на каком-нибудь обычном лугу, хотя в мученической Сербии никогда нельзя быть уверенным, что это обычный луг, и ты не стоишь на чьих-то костях, то ощущаешь себя горящей свечой перед Господом Богом. Ожидание тогда требует огромного напряжения, поистине героических усилий, равноценных подвигу. Отказываясь от внешней деятельности, ты подвергаешь себя различным потенциальным опасностям. То состояние в поле несравнимо с состоянием, скажем, в гостиной. В доме ты изолирован и защищен, случайность сведена к ограниченному числу возможностей. А на лугу... Тебе угрожает опасная роскошь разнообразных проявлений жизни. На тебя может напасть рой пчел, бродячий пес или призрак из прошлого. Небо может быстро затянуться тучами, и молния изберет тебя посредником своей встречи с землей. А уж о том, что ты можешь вымокнуть до нитки или опалиться на солнце так, что почернеешь, как скворец, и говорить не приходится. так же, как и о неприятностях, которые ты можешь пережить, если появятся люди, которых твое неестественное спокойствие выведет из себя. По всему выходит, что на лугу, Том, ты как какой-то пупырь. случится может все, что угодно, а ты решил оставаться недвижим. Вставая под открытым небом на какое-нибудь возвышение, ты в какой-то мере уменьшаешь число возможных тривиальных событий. конечно, не настолько, как в гостиной своего дома. И тем не менее, ты получаешь возможность более спокойно обращать все свои мысли к Богу. Если ты не сумасшедший, то ожидание может стать самым личным воплем к Богу, взывающим об общении. Господи, я не пошевелю ни рукой, ни ногой без Твоей воли. Я так в Тебя верую, что сознаю, что бы ни случилось, на все Твоя воля. и я хочу, чтобы была твоя воля». Кто не пробовал, тот не в состоянии даже предугадать всю величественность ощущения полного предания Божьей воли. Когда Микки поднялся на доисторический жертвенник и повернулся лицом к Южно-Маравской равнине за автострадой, ему на глаза, то ли из-за растроганности, то ли из-за сильного солнца, навернулись слезы. Плач, «Лучшее средство для очищения и отбеливания души», — вспомнил новоявленный столпник Микки. Надежда на то, что слезы, застившие ему взгляд, прочистят его внутреннее зрение, согрела ему душу. Первая техническая проблема, встающая перед столпниками, заключается в том, что на возвышении ты начинаешь покачиваться. Но это покачивание можно быстро взять под контроль коротким ритмичным повторением Иисусовой молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» И еще более краткой ее формой «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Когда ты повторяешь эти святые слова, быстро напрашивается и напев. Древнейший литургический напев молитвы, общий для всех и везде. «Господи, помилуй!» Микки пел про себя. Шум автострады ему не мешал. Время утратило значение. Ослепленный солнцем, поп страстно жаждал почувствовать трепетание ангельского взгляда, чтобы на крыльях духа вознестись и увидеть то, что не дано было увидеть ни одному орлу, пролетавшему на той же частью Тварного Божьего мира от пятого дня творения до дня нынешнего. Святую карту этой части Тварного мира, то есть их, его и попади, место на ней. Мики молил Бога открыть ему картину мира, в которой ничего не исчезает, чтоб в свете, не оставляющем теней, увидеть тех, кто во имя Господа победил страх, тех, кто победил в себе природное естество, светлые лица бесчисленных жертв, что несли в себе любовь, увидеть просветленные леса и стада диких животных, посвященные Господарем земли, дикую природу и вместе с тем землю, сдавленную и сжатую ремнями бетона, глистую зарю начала времен и красное солнце годен заката. Увидеть купол большой церкви, что на золотых цепях спускается с неба, и под куполом в черте стен, из которых сияет свет, людей в золоте. Услышать хоры, которые, устремляясь в небеса, славят Господа. И главное — Увидеть на этот раз и себя в Божьей красоте, распознать свое скромное место в пространстве и времени и, наконец, отправиться туда и обрести покой. Но вместо всего этого Микки ощутил грусть и забессилие исправить как себя, так и частичку мира вокруг себя, и слезы полились из его глаз ручьем. «Посмею ли я когда-нибудь предстать перед Господом, как Илья?» и молить его вернуть под свою защиту хотя бы то, что меня окружает. То, что я вижу, — думал Микки. Кто я такой, и как Господь меня узрит, коли я не есть сама любовь безо всякого стыда? Борясь с нежелательными мыслями, Микки вдруг уловил на себе чей-то упорный, сверлящий взгляд. У проволоки, отделявшей зону автострады от остальной Сербии, Стоял крестьянин с серым картузом. Он собрался приватизировать кусок государственной проволоки для своего цыплятника и никак не мог определиться, настораживает ли его или больше забавляет вид городского дурня. Они поприветствовали друг друга бормотанием и киванием головы. А потом крестьянин отошел в сторонку в поисках лучшего места для кражи, места без свидетелей. Микки долго смотрел ему вслед, но распознать в крестьянине божьего вестника у него никак не получалось. Он попытался снова забыть об автомобилях и о надоедливом слепне. А затем появился пес, белый, с желтоватыми пятнами и отвислыми ушами. С постоянством дефилируя по траве, он пробежал мимо столпника едва окинув его взглядом. Потом вернулся и порядка ради гавкнул. Может, он видит духов оленей, принесенных в жертву на камне, на котором я стою, пытаясь расширить свое сознание до понимания языка животных, — подумал Микки. Какое-то время пес явно прикидывал, а не пометит ли ему камень. Потом опять гавкнул. Микки ему ничего не ответил. Псу, наконец, надоело напрасно сотрясать воздух своим лаем, и он побежал дальше по своим делам. Может быть, он был божьим вестником? А я его не понял. Может, надо было последовать за ним. Но тогда я бы оставил жену бродить тут в поисках меня. Только вот она еще не вернулась. Пока Микки так размышлял, в зоне его видимости показалась Вера. Она приближалась медленным шагом. Упираясь коленями, попадья поднялась по склону. Подошла к самому камню и какое-то время молча смотрела на мужа. А потом сама устремила взор на равнину. Веря на возвращение, тронула Микки в тот момент открытого для всех космических воздействий. Терпение, только и произнес он, уверенный, что они понимают друг друга и так, и лишних слов говорить не надо. Вера с готовностью обернулась. Ты так спровоцируешь какую-нибудь аварию, все таращатся на тебя. Посмотрев на автостраду, Микки увидел, что люди в проезжающих мимо автомобилях прилепляются к стеклам с его стороны. и почувствовал сильное головокружение, как будто он стоял не в метре от земли, как будто под ним зияла пропасть. Самые близкие люди испытывают нас подчас самыми сильными искушениями. Вероятно, они принимают себя за памятник неизвестному туристу. Что бы на моем месте сделал святой Симеон Столпник или святой Алипий Столпник? А вы, Сидор? который не был столпником верно бросил бы все и убежал, уразумев, что на него накатывает гнев. — А я сейчас не могу убежать, — размышлял Микки. В этот момент он был более расположен к внутреннему диалогу, нежели к спору с любимой женой. С другой стороны, он больше не ощущал себя на камне естественно, и из головы его не выходил памятник неизвестному туристу. Отыскав редкую тень, Вера демонстративно села в кустах в нескольких метрах от мужа, обиженно повернувшись к нему спиной. У столбников нет жен. Истории неизвестен ни один случай столпа или колонны с пьедесталом для двоих. Микки попробовал прочитать молитву, но на этот раз ему оказалось это сделать труднее. Да и послеполуденное солнце припекало нещадно. Внезапно ему стало стыдно и дальше стоять на камне. Микки почувствовал себя глупо, словно был голый, но он знал, что нужно совладать с искушением. Микки прислушивался к стрекотанию мелких божьих тварей, скрытых в траве и щебету птиц, доносившемуся с деревьев на холме. Но главное, он время от времени слышал размытый шум легковых автомобилей и грузовиков. А потом на автостраде под ними один из автомобилей остановился. «Вот тебе и знак», — пробормотала Вера, все еще сердитая. Толстая брюнетка с огромными глазами кое-как вылезла из-под руля, а ее изнеженный муж с трудом выбирался с места рядом с водителем. Они припарковались чересчур близко к ограничительному парапету на обочине дороги. Женщина явно не слишком заботилась о своем спутнике по жизни, а ее дверца не открывалась до конца. Задние сиденья и багажник Опеля были завалены вязанками растений, предназначенных перемола на разные чаи. «Положительная энергия», — хриплым голосом изрекла брюнетка. В воздухе почувствовался вихрящийся хаос слишком оригинальных мыслей и типичных газетных заголовков. Микки не был готов отвечать, да и Вера, конечно, тоже. Ее бешенство потихоньку трансформировалось в ужас перед агрессивной особой, которая, нагнувшись, сгибала стальной парапет. Деловая женщина не располагала временем, которое могла бы тратить впустую. Не получив ответа, она сразу же начала перебираться через парапет, обнажив при этом свои слоновьи ноги, стянутые под коленями черными нейлоновыми гольфами. Безропотный муж с такой жалкой улыбкой на помятом лице, словно его тошнило, кое-как выкарабкался из машины и смог только выкрикнуть «Обожди, душа моя!». Его душа ждать не собиралась. Она сбежала вниз по насыпи, задела дыру в проволочном ограждении и зацепилась. Некоторые люди просто не договороспособны. Пока безропотный лысый супруг осторожно переставлял свои ножки в отутюженных брючках через ограничительный парапет, толстая брюнетка высвободилась из проволочной ловушки так, что порвала черную нейлоновую блузку, надетую поверх платья. Она выругалась, как человек, знающий толк в ругательствах, и, едва переводя дыхание и цепляясь за все, что попадалось под руки, ринулась взбираться по холму по направлению к Микки и Вере. «Положительная энергия, говорю», — просипела брюнетка. Лицо у нее раскраснелось, а огромные глазища, обрамленные сбившейся в комочки тушью, клубились в поисках бутылки с кислородом. «Вы нашли положительную энергию, так? Я сразу догадалась. Бог наделил меня даром распознавать такие места. Дракча никогда бы не затормозил. Но я была просто обязана остановиться». Деловой гороскоп обещал, что сегодня мне откроются новые возможности. Как только я вас увидела, сразу же поняла. Снежана!» Брюнетка протянула свою толстую кисть в перстнях и с ногтями, покрытыми красным лаком и множеством позвякивающих тонюсеньких браслетов на запястье. Но ее приветствие выглядело довольно отстраненным. Микки стоял на камне, а Вера в тот момент сама являла собой камень, только не такой большой. Дракча, безропотный карлик, следующий по пятам снежана как собачонка, медленно поднимался к новоявленному источнику положительной энергии. Про себя он честил, на чем свет стоит сумасшедшую женушку, без которой бы он, правда, никогда не заработал и динара, и прозябал, как канцелярская моль, в ожидании задерживаемой зарплаты в прогорающей строительной фирме. Через год-другой он заработает себе инфаркт, а потом будет еще больше осторожничать, — неожиданно осенила мики Как вам здесь, на этом месте? — Можно мне попробовать? — Не в защите спешу. Мы были на горе Ртань, а потом спустились к Бовну. Хи — Хи-хи, — засмеялась огромная девица. — Как правильно говорить, Бовну или Бовану? — Бован как-то не звучит. Знаете, это тот старинный средневековый город. На самом деле, сейчас это всего лишь груда камней. Крестьяне растащили. Да вы сами увидите, какой каменный свинарник одна деревенщина себе отстроила. А на горе Ртань мы собрали немного трав. Вы даже понятия не имеете, какими свойствами обладают хорошие смеси. Чудотворными! Чудотворными! Лучше природные средства, чем травиться всякими мафиозными лекарствами. Фармацевты — самые большие мафиози. Но вот спешка убивает этот ритм. Можно мне немножко? Снежана приблизилась на опасное расстояние, схватилась рукой за камень и подняла ногу. Чтобы она его не свалила, Микки был вынужден спуститься на землю. Наконец подошел и дракча сильно запыхавшийся. Он также протянул руку и также отстраненно Ранджелович. Лысый карлик явно не ожидал, что кто-нибудь ответит на его приветствие. Он согнулся и оперся руками о колени, пытаясь восстановить дыхание. Красный галстук с золотыми коронами повис, причесывая высокую траву. К рукаву прицепился репейник Как толстая белка, Снежана быстро вскарабкалась на жертвенник. Приосанилась, выпятила грудь, что придало ей драматичный и даже устрашающий вид. закрыла глаза и глубоко вздохнула. — Дракча, ты тоже должен попробовать. — Обязательно. Дракча, в котором едва душа держалась, поднял голову, думая о том, как бы ему сейчас пригодилось то охотничье ружье, что жена ему подарила на сорок пятый день рождения. — Мы одеревенели в этой машине. Немецкие автомобили такие неудобные, хоть и просторные. Мне больше нравятся французы. Снежана не открывала глаз. Она должна была быстро и концентрировано накопить положительную энергию. «Мне так ничего не останется», — подумал мики и сразу же покаялся за злобную мысль. Вера продолжала сидеть, но обернулась, чтобы посмотреть на новый памятник на камне. И закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. Микки уже знал все комментарии, которые ему предстояло выслушать после отъезда травников. «Дракча, подойди сюда!» Огромные глазища снова зыркали из-под комковатых ресниц. «Здесь хватит места двоим, я подвинусь. Ты должен почувствовать!» «Абсолютно позитивно!» Принц Дракча схватил Снежанину руку и осторожно взобрался на камень. Зря только он слегка задрал штанину, чтобы не помять ее во время подъема. В удушевленном объятии Снежана смяла всего его целиком. «Ты чувствуешь, Дракча, а? Ну, не молчи! Разве это не феноменально? У меня струится по всему телу!» Дракча согласился с тем, что у нее струится по всему телу. «Как вы нашли это место? Вы тоже занимаетесь радиэстезией?» Толстая раженская Венера, точнее Венера из Арсены, так назывался ражень во времена римлян, выудушевленно взирала на Микки с высоты жертвенника плодоносности. «Горе, Дракча, сегодня вечером!» — невольно подумал Микки и опять прикусил губу. Внезапно он ясно увидел, что у Снежаны никогда не будет детей. И ему стало ее искренне жаль. «Дракча, дай человеку визитку, чтобы мы смогли поддерживать связь в Белграде. Вы ведь из Белграда, так? Да? Нет? Кто вы по гороскопу?» Подождите, дайте я угадаю. Оценивая Микки с высоты птичьего полета, Снежана слегка зажмурила глаза. Стрелец! Нет-нет, скорее Скорпион. Я угадала? Ну, доставим это. Будет время, и о том поболтаем при встрече в Белграде. Вы обязательно должны прийти к нам в гости. Посмотреть, как мы живем, посмотреть наш цех. Все очень скромно. Мы во дворе соорудили упаковочный цех. «Дракчи, что ты шевелишься? Мы так оба упадем! Давай слезем отсюда!» «Смотри, не вывихни опять ногу!» С грехом пополам они спустились вниз на траву. Дракчи даже как кавалер придержал свою Венеру. Но это его почти доконало. Он никак не мог откашляться. «Я ведь тебе все время твержу. Бросай курить! Твоя пагубная привычка может стоить тебе жизни!» А ты даже тот наш чай от курения не хочешь попробовать. Что ты за человек такой? А она ведь абсолютно права. Сигареты действительно вызовут у него серьезные проблемы со здоровьем», подумал Микки. «Я — другое дело. Если бы я не курила, то поправилась бы, как поросенок», отозвалась о себе с Снежана. И захохотала. «Большая девица. Огромная». Из ложбинки между подтянутыми грудями, где можно было спрятать и небольшой комплект шахмат, она вытащила смятую початую пачку сигарет, своткнутой в нее зажигалкой, и предложила закурить Микки и издалека Вере. Не дожидаясь отказа, Снежана закурила сигарету, воткнула зажигалку обратно в пачку и опять засунула эту пачку между своими роскошными округлостями. Микки снова привиделись картины, неизвестно откуда бравшиеся. Он увидел, что у Снежаны имеется любовник, правда временный. Один сосед-пьяница. Дракча об этом ничего не знал. «Давай, Дракча, до пяти мы должны вернуться в Белград». Потом они, наконец, дружно пожали друг другу руки. Даже Вера встала, чтобы попрощаться. «Они не оставили нам визитки». — подумал Микки, когда Снежана и Дракчи направились к своему автомобилю. Когда они, придерживая друг друга, спускались с насыпи, Снежана обернулась. Облачко дыма взлетело к небу. — козерог Ответа она не дождалась, только кокетливо махнула рукой, в которой держала дымившуюся сигарету. И побежала с Дракчи вниз по склону, а потом, не останавливаясь, по насыпи. и Микки и Вера отвели от них взгляд. А когда решились снова повернуться, странная пара уже сидела в машине, мчавшейся в Белград. Микки снова увидел картину. Перед баточином у Снежаны и Дракчи кончится бензин неожиданно, ведь у них не работает указатель уровня топлива. И Дракчина гуляется с канистрой. — Откуда ты знаешь, что это не знак Божий? — дернула мужа Вера. — Правда. — А что, если они и есть те самые проводники, которых мы искали? Какой черный царьград! Может, надо было поболтать с ними о всяких травах? Да в Белград. Твоя коллега была бы рада компании. Микки не подумал отвечать жене. Должна же и я попробовать. Хоп-хоп. Смеясь, Вера взобралась на камень. А ведь и в самом деле положительная энергия. Нет, правда. Микки слегка опечалился. «Человек никогда не знает, через кого Господь передаст свой наказ», — подумал он. «Нужно быть бдительным и внимательно читать все, что тебе преподносит жизнь. Что тебе приносит жизнь». Снежаны и Скорее всего, они — искушение, а не указывающий знак. Скорее всего, речь не о наказе, связанном с нашим путешествием. Может, Сидя здесь, мы должны лишь понять, что бы и мы могли делать, чему себя посвятить. Может быть, лекарственные растения – наше дело? Лечить больной мир всегда имеет смысл. Как человек может точно определить, откуда ему приходят видения? Не знаю. Господь знает. Надо подождать. Ничего не буду говорить и ничего не буду делать. А продолжу ждать. Это я твердо решил. Глядя на пригорюнившегося мужа, Вера поняла, что переборщила. Она попыталась спокойно и рассудительно обговорить с ним, что делать дальше. Стоит ли им спуститься на автостраду и двигаться дальше автостопом? Либо пойти пешком в сторону Олексинца или назад? Все равно. Микки тихо попросила ее подождать еще немного. Он постарался говорить как можно более нейтральным голосом, не рассерженным, не обиженным. Не притворно благодушным и любезным, а обыкновенным. Очень постарался. Вера глубоко вздохнула, потом замолчала и села на траву. Микки что-то расхотелось забираться на камень после Снежаны и Дракча. Это было бы глупо. Разве что показать жене. Но зачем делать назло? Зачем множить поводы для ссор? Микки сел на камень и попробовал помолиться. Он был голоден, и больше всего он изголодался до истины. Может, мне, как и Акову, заснуть на камне? Может, я во сне увижу путь? — подумал священник. Солнце теперь било прямо в глаза. Невозможно было смотреть. И все еще было страшно жарко. Микки опустил взгляд на помятую траву рядом с камнем. Мы пытаемся постичь Божий тварный мир, ощутить святость жизни. а смогли бы мы жить с сознанием того, что трава тоже живая? Как бы мы тогда топтали ее? может быть потому то столбники и живут на столпах, чтобы не нести угрозу ничему живому? может и ходьба по утоптанной дороге кого-то убивает? ну да любое путешествие в действительности агрессия. Удивительно, какой покой можно обрести даже у дороги с самым интенсивным движением в Сербии. Правда, в последние годы движение по ней не такое большое, как раньше. Большинство иностранцев теперь объезжают Сербию стороной. Хоть это и не помешало им бомбить ее. Вера чувствовала невероятную усталость. От голода ее клонило в сон. Она прислонилась спиной к камню и задремала в тени большого куста. Микки с нежностью посмотрел на жену и ощутил себя ее стражем. Сердце его расширилось от любви и счастья. Молитва — наибольший венец благодарности. И Микки молился. Не так, как когда он в силу профессии ежедневно зачитывал и напевал молитвы из требника Сейчас из его уст лилась настоящая молитва, любительская. Микки тоже захотелось спать. Он заставил себя встать. Украдкой, чтобы не разбудить жену, он снова взобрался на камень. Он твердо вознамерился не допустить того, чтобы стыд его победил. Он решил снова стать на жертвенники язычников, как жертва Богу. Когда Микки распрямился, он ясно отдавал себе отчет в том, что на него глазеют все люди, из проезжавших мимо автомобилей. Он опять ощущал себя голым. обнажённым и открытым в своём предстоянии Богу и взору чужих людей, как на сцене. Микки даже немного испугался. Куда ему девать руки? Не должно мне Бога стыдиться. Один Ава сказал, если человек не скажет себе «в мире сём только я и Господь Бог», не будет ему спокойствия. Это не значит, что ты должен забыть о других людях, это значит, что ты должен искать в других людях Бога, а не препятствия на пути к Нему. Все эти люди в автомобилях желают узнать то же, что и я. Некоторые принимают меня за сумасшедшего, но я-то знаю, что им нужно то же, что и мне. И что из того, что у этой несносной толстой снежаны есть любовник, а изнеженный дракча тайком крадет ее деньги и мечтает убить ее из своего охотничьего ружья? Я не смог разглядеть их любовь, потому что они мне угрожали, потому что я все время воспринимал их как препятствие на пути к своей цели. Я не искал в них Бога, я этого не умею. Я умею лишь насмехаться. Господи, помилуй меня грешного и слабого. Из кустов за его спиной донесся тихий гул голосов, мужских и женских. Гул становился все громче. Вот уже можно было различить отдельные предложения. «Я порву чулки. Кто мне их потом купит?» Женский голос звучал очень сердито. «Как только я продам фильм, ты получишь деньги». Мужской голос пытался звучать примирительно. «И ты сможешь накупить себе чулок, сколько не пожелаешь». «Да только вот кто захочет выбрасывать деньги, чтобы посмотреть на меня в разорванных чулках». «Это не помеха, поверь мне». Так даже более натурально. Такой сценарий. Поэтому мы выехали на природу. Мужской голос и дальше старался звучать примирительно. «Послушайте вы», — вмешался другой мужской голос, на слух грубее и нервознее первого. «Если вы и дальше будете припираться, не будет никакого фильма. У меня всякая охота пропадает. Да и сколько еще можно искать? Тут в самый раз». «Ладно, годится». После недолгого размышления произнес примиритель. «Пихай сюда покрывало». «Куда?» — встрял еще один женский голос. «Да вот под это, что ли, уксусное дерево. Вот сюда. Немного ближе. Где больше света? А то снять не получится». Микки не хотелось ни слушать чужой разговор, ни оборачиваться. Он посмотрел на Веру. «Устала любовь моя. Как сладко спит». Растрогался он, разглядывая ее чуть пухленькое, как у ребенка личика, с закрытыми глазами и локонами черных волос, рассыпавшимися по лбу и щекам. — Прямо на муравейник! Очень умно! Чтобы меня муравьи заели, и моя задница стала ребой как от оспы. Хороший получится фильм, просто замечательный! В первом женском голосе зазвучала искренняя обида. — Ой! — пронзительно вскрикнул другой женский голос и уже тише добавил. там стоит какой то человек за кустами мики понял что речь идет именно о нем но даже не подумал отойти сейчас я его прогоню грубый мужской голос пробивался к мике через кусты хрутевшие по тяжестью тела его обладателя ш, -ш, -ш! меняем место донесся шепот примирителя потом послышались шушуканье и какая то возня а затем все снова стихло Остался только гул автомобилей с автострады. Вера продолжала мирно спать. «Это было на самом деле? Или это всего лишь обманные уловки дьявола?» Задался вопросом Микки, но тут же забыл о загадочном происшествии. Мимо опять прошел тот крестьянин, но уже в обратном направлении, в сторону Раженя. Бросив лишь беглый взгляд в сторону Микки, он явно не ожидал, что тот еще может здесь находиться. «Нужно время, чтобы сердце обрело покой. Отрепетание ангельского взгляда нельзя призвать тогда, когда тебе вздумается. Это не то, что включить телевизионный канал. Это дар Божий. А Господь дарует, когда следует и когда сам пожелает, а не когда захотим того мы». Красное солнце медленно клонилось к закату. «Боже, какая красота!» — подумал Микки, глядя на мирную равнину, огражденную далекими голубыми горами, и истово возжелал, чтобы все обнародованные данные о количестве радиоактивной заразы, сброшенные на сербо-фластелинами мира, оказались ошибочными. Как знать, и этот слепень, что опять активизировался, тоже облучен. Может, он и меня облучит, если сядет мне на голову, и мы оба начнем светиться в темноте. «Радиоактивные придорожные памятники». Вера проснулась. «Что теперь? Неужели мы заночуем здесь у дороги?» Микки ничего не ответил. Вера пробормотала, что он замерзнет. Взяв мужнину куртку, брошенную у камня, она снова легла и прикрылась ею. Уставшая и голодная, она предпочла и дальше безропотно следовать за мужем его безумии. И будь что будет. а Микки твердо решил не отказываться от своего подвига, не смыкать глаз хотя бы одну ночь и ждать. Священник почувствовал большое облегчение, когда у машин на дороге загорелись фары, и они с женой стали невидимыми для водителей и пассажиров. Но только не для того крестьянина, который вдруг появился с огромными клещами. При виде Микки он пришел в полное замешательство и, спотыкаясь, почти что побежал дальше вдоль проволоки. — А как столпники решали проблему с туалетом? — задался вопросом мики Наверное, они совсем мало ели и пили. Но все равно они же должны были время от времени. Хотя он целый день ничего не ел и только несколько раз, исключительно для того, чтобы не допустить обезвоживания организма на солнце, отпил поглоточку из пластиковой бутылки, Микки был вынужден на некоторое время покинуть свой столб веры. Похоже, он весь обгорел. Вечерняя свежесть испарялась от жара, которым пылало его лицо. «Может, тот крестьянин хочет, чтобы я убрался отсюда?» — подумал Микки. «Я бы и рад ему угодить, но именно этого я сделать не могу. Я должен оставаться на своем столпе Темнота, ночь, время демонов. и того плотоватого крестьянина. Стараясь остаться незамеченным, воришка прокрался под насыпью, таща на спине только что срезанную и смотанную проволоку. И ни разу не посмотрел на Микки. Луч фар освещали дорогу все реже. Гул автострады стал волнообразным, и священника начали одолевать страхи. Микки вдруг почудилось, будто нечто подстерегает его за спиной. но он не пожелал признавать его существование. Луна была полной, точнее, почти полной. Появившись на небе, она обдала своими лучами автостраду, высветила силуэты холмов в долине и залила бледным светом равнину. Но все же ночь есть ночь, даже когда она озарена луной. На мгновение Микки задался вопросом, а не сошел ли он и вправду с ума? Что в самом деле он творит? и он опять начал цепляться за Божью любовь. Молитва приносила свет, гораздо более сильный, чем свет луны. Но как только отец Михаила переставал призывать имя Божье, его сразу же начинали обуревать еще более сильные страхи и угрызения совести за самые маленькие позабытые грехи, давным-давно совершенные, но почему-то именно теперь начавшие неожиданно всплывать в его сознании. И грусть. Большая-большая грусть. Много раз Микки слышал, что некоторые люди могут засыпать даже стоя. Правда, в основном, когда напьются и прислоняются к телеграфному столбу. Микки не был пьяным и не стоял у телеграфного столба. Разум говорил ему, что ничего страшного не произойдет, если он ненадолго приляжет. Но из глубины души приходило ободрение. что он выдержит и, бодрствуя, дождется знака, который укажет ему путь дальше. Точнее, знака, который укрепит его пошатнувшуюся веру. «Господи, укажи мне путь, укажи мне, что делать и куда идти», — повторял Микки шепотом. Но снова и снова на него налетали одни только демоны. Теперь они соблазняли его самыми невероятными эротическими фантазиями с участием женщин без лиц. но земной красоты, в чем его убеждали искусители. Они предлагали ему месть всем обидчикам, извлекая из его умершленной памяти сотни лиц. Они пытались напомнить Мике все его плохие поступки, но ему удавалось оборвать возникавшие перед глазами картины и загнать их в забытое. Они предлагали ему богатство, которое он никогда не видал, и поскольку он упорно отвергал все их посулы, Они показывали ему вращающуюся черную бездонную дыру, якобы ожидавшую его в том случае, если бы он отверг все их предложения. Вспоминая слова короткой Иисусовой молитвы, Микки расцарапал себе почти все лицо. Снова и снова он пытался узреть какой-нибудь указатель пути, но видел только луну на небе, силуэты холмов в долине и мертвый темно-серый пейзаж вокруг себя. Автор путевых заметок постоянно находился в движении, а я стою, как будто бросаю вызов. Но я не хочу бросать вызов. Я ошибаюсь, Боже. Мне показалось, что ты сказал мне подождать. Или это лукавство дьявола? Ответь мне, Господи, подай мне какой-нибудь знак. Разговаривал Микки с Богом, но ничего не происходило. С приближением рассвета Микки начал дрожать от холода. Он видел, когда проснулась, щелкая зубами его жена, чистая, как первая заря мира. В сером свете предрассветных сумерек Вера выглядела смертельно бледной. С помятым лицом она пробормотала, что пойдет прогуляться. Первыми на дороге засновали грузовики, все еще с включенными фарами. А потом к ним присоединились и легковые автомобили. Небо окрасилось в цвет золота, такого, как на старинных иконах. Отец Михайло пожелал, чтобы все купола большой церкви покрыли, чтобы ангельские хоры наполнили мир звоном, чтобы с неба упала манна с росой, предназначенной только ему, чтобы утолила его голод, утешила его и подготовила к встрече с тем, чье пришествие он так ждет. Боже, яви мне какое-нибудь чудо, пускай совсем маленькое, крошечное, но только чудо. чтобы вера вернулась ко мне. А если бы ты еще явил мне и мгновение ангельского взгляда, чтобы я мог узреть свой путь, чтобы не нужно было придумывать, что мне делать и куда идти. Обещаю тебе, Господи, что потом я больше ничего не захочу, ничего не попрошу и буду служить тебе до конца жизни всеми своими силами, всем своим разумом и всем своим сердцем, тебе и людям. Так говорил про себя отец Михайло, а потом на него опять быстро, как шустрая букашка, из-под камня налетало сомнение. — Да, сейчас ты так говоришь. А смог бы ты на самом деле исполнить все, что обещал? Ты ведь уже однажды получил великую благодать, но только всю ее растратил несчастный. На другой стороне дороги, со стороны Раженя, показался какой-то человек. Издалека было трудно определить его возраст. Увидев Микки на камне, человек тот перепрыгнул через проволоку и скрылся в кустах. Микки понял, что он остался в кустах и оттуда за ним наблюдает. А затем все снова вернулось к медленному ожиданию. Птицы, жужжание мошек, букашек и жучков. Запахи утра. Вера вернулась из кустов, и, ни слова не говоря, снова села на то же место, на котором провела всю ночь. Попадья даже не взглянула на мужа, хотя и не выглядела злой. Даже не посмотрела на меня, и только из-за того, что еще сегодня ночью согласилась, что в духе мы одно целое. — А зачем человеку смотреть на самого себя? — с теплотой заключил Микки. И заметил трех малолеток. Полагая, что в такую раню дороги не может быть никого, они направлялись на сбор недельной дозы марихуаны, посаженной в кустах за холмом. Их маршрут пролегал мимо Мики и Веры. И, увидев взрослых, парни резко замолчали. Их вожак вытащил из американского армейского ранца гербарий, и они дружно и демонстративно сорвали по две-три травки и несколько листьев с кустов. и очень намучились, отламывая упругую веточку того самого боярышника, под которым Микки сидел, пока еще не был столбником. А потом быстро скрылись за холмом. Человек на той стороне дороги то показывался, то снова прятался. Перед своими глазами он держал какой-то предмет. Микки показалось, что это видеокамера или фотоаппарат. Чем это он занимается? подумал он, хотя на самом деле его абсолютно не волновал вуарьеризм незнакомца. Уставшие и изголодавшиеся, но потому и совершенно спокойные, Микки и Вера молча смотрели на равнину, освещенную утренним солнцем. Вера медленно открыла сумку и достала из нее путевые записки. Ей пришло в голову, что в рукописях можно отыскать что-либо, что подвигло бы ее обезумевшего мужа слезть с камня. местная муха снова принялась третировать мики «Откуда она тут взялась? Как будто вылетела из конной коляски, что громыхала по мощенной дороге», — подумал Микки и загляделся на бензиновых чудищ, жужжащих на автостраде. Муха никак не хотела оставить его в покое, Все кружило и кружило вокруг. Микки тряс головой, махал рукой, а потом снова старался не шевелиться. Он избрал стратегию мертвого песика. Слепни всегда норовят больно ужалить, но он решил рискнуть и не двигаться. Все-таки это муха божья создания. Тот человек, что прятался на противоположной стороне дороги, не выпуская камеры из рук. Вдруг резко вскочил и начал что-то кричать в кусты за своей спиной. Со стороны казалось, что он о чем-то яростно спорит с низким растением. Потом он вылез через дыру в ограждении и, стремглав, понесся через широкую обочину к автостраде. При этом он начал махать Микки и Вере и кричать что-то непонятное. Микки поднял руку и взмахнул ею. Человек показался ему знакомым. — Чего ты ему машешь? — забеспокоилась Вера. еще возьмет и придет сюда. Когда человек с камерой в руке начал перелезать через оградительный парапет, Вера взвизгнула. «Вот видишь, что я тебе говорила? Не хватало нам тут еще одного сумасшедшего». Человек снова махнул рукой и прокричал что-то. Микки поднял указательный палец и решительно помахал им перед лицом несколько раз. Человек поднес камеру к глазам. Микки бросил на Веру быстрый взгляд, И еще раз жестом отказался от общения с незнакомцем. Вера недовольно поглядела перед собой и процедила. — А сейчас у нас еще и снимает. — Прошу тебя, перестань общаться с идиотом. Микки послушно отвернулся от незнакомца. Вера первая подняла глаза. — Господи, он перебегает автостраду! Микки снова повернулся к незнакомцу. И в самом деле... Не отводя от камеры лица, человек перебегал автостраду. — Да его же собьет автомобиль! — пронзительно закричала Вера и вскочила на ноги. Со стороны Белграда на большой скорости мчался серебристый автомобиль. Его никелированные детали вызывающе блестели на солнце. И не возникало никаких сомнений в том, что он наедет на несчастного перебежчика. — Это ты во всем виноват! — крикнула Вера. «Сделай же что-нибудь!» Человек не живет, вероятно, не отличаясь тем от животного, в безвременном настоящем, то есть математически точном мгновенном отделении прошлого от будущего. В любом мгновении настоящего наблюдается и немного прошлого, и немного будущего. Точно так же, как когда вы несете ночью фонарь и освещаете немного пространства перед собой и немного позади себя. Если бы вы освещали только ту пять земли, на которой стоите, вы бы не смели в темноте сделать и шага. Ужасно, когда вам приходится наблюдать близкое неизбежное будущее. Будущее недружелюбное и даже угрожающее. Это делает вас болезненно беспомощным. Находясь в особом состоянии, таком, например, в каком пребывал отец Михайла, изнуренный от голода и бодрствования без сна, Вы иногда можете разделить события на ряд мгновений, которые его составляют. Мгновений прошлых и будущих. Но лишь совсем редко, с Божьей помощью, вы можете уловить даже нестабильное мгновение настоящего. За какую-то долю секунды Микки уловил панический взгляд жены. В том взгляде были и страх, и обвинение, и отчаянная надежда на то, что все еще можно что-нибудь сделать. Верена вера в Божье чудо, вера в Бога и вера в человека, в Него, Михайло. И сильная любовь ко всему живому. Внезапно Михайло глубоко осознал, что именно он может быть ответственным, всецело и реально, за то, что произойдет совсем скоро на автостраде. Впервые в жизни он взмолился к Богу от всего сердца, безмолвно. И Бог услышал его молитву священника Михаила. Точно так же, как когда-то более трех тысяч лет назад, в разгар сражения, он услышал мольбу еврейского царя Иисуса Навина и остановил солнце на закате. На этот раз остановилось не только солнце, остановилось всё. И автомобиль, который несся из Белграда в ниш, и несчастный человек — утративший разум и выбежавший на автомобильную трассу. И слепень, который в тот момент пролетал прямо перед носом отца Михайла, отступил страх его жены за несчастного на дороге. Остановился грузовик, ехавший из пирота и набитый контрабандными сигаретами. И прервался даже сон студента теологии, заснувшего в кустах через дорогу, любимого сына Наранджи, родной сестры Дьякона Новицы, Милодина, или сокращенно Мичко. Все остановилось, но не замерло. Трепетало без тени, в необычном свете белее белого. Михайло видел всё, и всё ему было ясно. Он видел отчаянное желание человеческого существа, оставшегося на своем пути без прошлого, обрести любой ценой будущее. Желание настолько сильное, что оно затмило ему взгляд на предстоящее мгновение. Михайло видел движение болезненного прогибания живого существа перед еще одной бессмысленной потерей. Он видел боль на кресте Сына Божьего, который людям в любви своей предложил себя во всем, чтобы творение божье вернулось к Творцу без потерь и ненужной боли, Михайло видел перед собой весь непрерванный путь по которому он пошел и белград и царьград одновременно и продолжение пути в вену с одной стороны и шелковый путь и путь в иерусалим с другой и путь в небесный иерусалим и он сознавал смысл пути Он видел свет с востока и знал что кроется в нем он видел свет с востока и знал что кроется в нем он видел вечности и себя и свою жену, и своих детей, и весь свой народ, и ведал служение каждого. И он также знал, что с Богом он может быть, где хочет и когда хочет, что все возникло сейчас и везде. Когда бы распознал в теле объектив камеры, что на огромном камне через дорогу стоит поп Микки, и что он в действительности и есть главный герой записи, которую оставила неизвестная женщина, и на которую он возлагал столько надежд, он совершенно потерялся. Зум на камере был довольно мощным, и все-таки чем бы не был уверен, что всем будет ясно по снимку, о ком идет речь. Некоторое время он провозился с дорогущей камерой, которой еще в совершенстве не овладел, и потому нажимал наугад кнопки и тихо ругался. Чомба углядел так же, как попадья доставала что-то из сумки и навел на нее зум-объектив. Бумаги, точно такие же, какие он ранее конфисковал у папа. А потом Чомба услышал за своей спиной хруст сухих веток. Он обернулся и увидел, как из кустов высовывается знакомое лицо. Атца Ганци, с которым он подружился в баре у Моши, только теперь с усами, смотрел на него, нахально ухмыляясь. Чомба сразу смекнул, что лавкач Атца — чай шпионской сети, и застукал он его здесь совсем не случайно. — Вот те раз, мать твою! — Э, нет, на этот раз ты меня не проведешь! — окликнул чомбы шпионы и, не раздумывая, выбежал из своего укрытия. застигнутый врасплох Атса, попытался исправить ситуацию. «Стой! Это не то, что ты подумал!» «Как же не то? Ты явился специально именно сюда, чтобы болтать ерунду на природе!» чем бы сбежал по канаве. «Да стой же! Ты не понимаешь!» прокричал ему вслед Атса, но уже без всякой надежды на то, что сможет его остановить. Если бы у Чомба было время еще раз внимательно перечитать все записи и примечания в бумагах, которые он захватил с собой в сумке через плечо, то тогда, может быть, он бы, кроме Папа Мики распознал в них и себя, и свою роль. Что было бы для него невероятно важно. А так, связанный тенетами суженного сознания, чем бы хотел лишь любой ценой помешать Адсу в его подлой затее заполучить то, что он сам упустил, остатки прошлого и будущего. Пап с Пападьей так и не шевелились. Чомба махнул попу и закричал. «Поп, береги пророчество! контршпионаж шпионаж Поп отмахнулся рукой. «Ничего дурак не понимает», — пробормотал Чомба и мельком посмотрел назад. отца все еще прятался в кустах. Чомба решительно подбежал к ограничительному парапету и перепрыгнул через него. «Не шевелись! Я сейчас! Вдвоем мы сильнее!» — крикнул он снова. Подняв руку, поп делал ему какие-то непонятные жесты. Чомба нервно поднес камеру к глазам, и поп и Попадья смотрели куда-то в сторону. «Теперь они делают вид, будто меня не замечают, словно я не существую». «Э, так не пойдет», — хмыкнул Чомба. Суженное сознание порождает самые странные решения сложных жизненных ситуаций. Вместо того, чтобы внимательно осмотреть автостраду, которую он перебегал, Чомба, непривычный к использованию современных технологий, продолжал пялиться в зум-камеру. Единственное, что занимало его ум, это как можно быстрее завладеть ценными бумагами, которые попадья держала на коленях. Чомба почувствовал себя, как когда-то на поле боя, когда, совладав со страхом, он с невиданной храбростью атаковал деревню, которую, как выяснилось потом, неприятель уже оставил. На самом деле, глядя сквозь объектив, Чом бы не только не сознавал до конца, что бежит по автостраде, но даже не слышал шум автомобилей. А потом перед его глазами и современной техникой поп исчез. Он не упал с камня и не спрыгнул, просто взял да исчез. Его не было больше в кадре на камне, который, в отличие от папа никуда не делся. бы замер на месте, чтобы удалить камеру от объекта на большее расстояние, и в этот момент послышался жуткий скрежет тормозов. Вот в тот самый момент, когда он летел в воздухе, перед тем, как удариться об асфальт и потерять сознание, у бы блеснула мысль, что не только главный герой, поп, но и он, Зорен Стошич, описан в туманном пророчестве, оказавшемся для него гораздо более значимым, нежели он предполагал. Сейчас он уже не мог перечитать бумаги, которые ветер изметал по Царьградской дороге. Что ж, кто-то скажет на это, такое случается, если читаешь невнимательно. Другой заметит, смотреть на мир сквозь камеру чревато угрозой для жизни. А третий даст совет, проживайте каждое мгновение своей жизни в полной бдительности. Атцес Селтерс любил точность во всем и в жизни привык полагаться только на самого себя. Как человек разумный, он понимал, что в жизни неплохо налаживать и поддерживать крепкие общественные связи. Что такого, если у человека есть более сильный и могущественный покровитель, на которого он всегда может рассчитывать? Но если бы ему кто-нибудь сказал, что в мире существуют еще некие невидимые силы, которые управляют нашими жизнями, адца бы только рассмеялся. Будучи по определению демократическим оппозиционером, он все-таки был обучен на постулатах твердого социалистического материализма. Когда Тойота, мчавшаяся из Белграда, несмотря на торможение и заносы, все-таки зацепила и отбросила Чомбе, а отцу охватила паника, он почувствовал себя виноватым в том, что случилось. Но что-либо изменить было уже поздно. Чомба упал на желтую полосу, И нависла опасность, что несчастного ветерана, если он еще жив, что было маловероятно, прикончит какой-нибудь тягач. Атца все-таки раздумывал, стоит ли ему выбежать на дорогу и помочь бедолаге. На другой стороне автострады были свидетели, которые могли его обвинить в случившемся. Поп куда-то исчез, вероятно, сбежал в канаву, желая помочь несчастному. А попадья суетилась с бумагами в руках. Возможно, как раз с теми ценными бумагами, из-за которых ему приходилось терпеть несносные фальшивые усы, натирать мозоли и изнывать от жары в кустах, в которых он просидел уже целых два дня. Если поп ринулся на помощь Чомбе, тогда ему не было нужды выбегать на дорогу. С другой стороны, попу требовалось больше времени, чтобы перебежать дорогу. Да и куда он вообще запропастился? Что он там делает в этой канаве? А попадья словно обезумела, озирается по сторонам, кричит, бежит к кустам на вершине склона. Тойота дала задний ход и остановилась около сбитого чомбы на желтой полосе. Из автомобиля выбежали четыре человека в дорогих костюмах с аккуратно завязанными галстуками. Один подбежал к чомбе и упал возле него на колени. Остальные хватались за головы. Один остановился около ограничительного парапета, вытащил мобильник и набрал чей-то номер. Ац этот человек показался знакомым, но он никак не мог вспомнить, откуда. Тот, который стоял перед чем бы на коленях, поднял голову и крикнул что-то остальным. И он тоже вроде бы был знаком Ацца. Внезапно его осенило. «Ведь это известный оппозиционный лидер!» И тот с мобильником. Он тоже известный оппозиционный лидер. Ну да, точно!» Оппозиционеры подбежали к Чомбо и подняли его. «Похоже, что он жив!» Сжавшееся от сына сердце застучало сильнее от надежды. Аккуратно положив несчастного Чомбо на заднее сиденье оппозиционеры с трудом разместились в автомобиле и уехали в сторону ниша. На дороге остались только части разбитой камеры, Да ветер развеивал несколько листов, которые чем бы уронил, когда его стукнул автомобиль. Поп так и не появился, А попадья, напуганная и растерянная, Все бегала по склону, А потом забежала в кусты. Атца собрался с духом и выбежал на автостраду. Промчавшийся автобус отбросил Несколько уцелевших бумаг еще дальше. Атца побежал вдоль бортика к одному листу, Оставшемуся лежать на желтой полосе. Он так боялся, как бы его не задавил какой-нибудь из автомобилей, проносившихся мимо него, что ему было безразлично, что по попадья вышла из кустов и смотрела на него. Когда, наконец, он ухватил лист и, прилипнув к парапету, скользнул взглядом по рукописным строчкам, ему уже вообще было не до смеха. От страха он чуть не наложил в штаны. На мгновение отца закрыл глаза и глубоко вздохнул. А когда он открыл глаза... На листе бумаги все еще было написано. Через ограничительный парапет, в том месте, где бедолага выскочил на автостраду, перепрыгнул усач в костюме и устремился к одному из листов, оставшихся на месте происшествия. Он поднял лист и начал читать. Лже-цыган и лже-усач по-настоящему перепугался. А когда, как и было записано дальше в рукописи, заскрипели тормоза полицейского Стоядина, и автомобиль дал задний ход, а отца уже не нашел ничего более умного, как нервно отбросить лист от себя, словно он сильно обжегся. Так что он так и не успел прочитать о том, что полицейские проверили его документы и записали его данные. и не знал наперед, что когда он укажет полицейским на папа Микки, который, как сумасшедший весь день и всю ночь, и весь следующий день простоял на камне, и для полиции без сомнения представлял более интересный случай, чем он, блюстители порядка, на мгновение оставят его, и он сможет перепрыгнуть через канаву и побежать без оглядки прочь от дороги. Полицейские, правда, не нашли Михайла, но они заметили попадью, которая в панике махала им руками. И этого им оказалось довольно. Своей свободной волей адцы сделал и такие вещи, о которых ни в листах желтой полосы, ни в бумагах, разлетевшихся по автостраде, не было написано ничего. Прежде всего, он отлепил и выбросил усы, и перестал быть лжеусачом. Чередуя бег с отдыхом, Аца через несколько часов добрался до своего гольфа, припаркованного недалеко от Парочина. В черте желтой полосы, с обязательным треугольником, как при поломке. Уже в сумерках заприметив издалека свой автомобиль, Аца совсем обессиленный, с мозолями, болевшими так, что из глаз сыпались искры, искренне поблагодарил про себя Милошевичеву полицию за разгильдяйство. наверное нигде больше в мире полицейские не допустили бы чтобы автомобиль простоял два дня припаркованный на желтой полосе шоссе с интенсивным движением адце сел в свою машину и проехал несколько километров в сторону парочина почти у самого въезда в парочин он съехал с шоссе и поехал наугад по грунтовым дорогам испещрененным колдобинами и ямами он не имел никакого плана разве что стремился как можно больше удалиться от Царьградской дороги. Мысли его путались. Атца все время размышлял о той ужасной глупости, которую он совершил, сбежав от полицейских. Ведь они записали все данные и легко могли его найти. «На самом деле, — вспомнил Атца, — в удостоверении личности указано Александр Караджич и мой старый адрес. Если вести себя по-умному и если жена ему поможет, — Тогда, быть может, он сумеет спрятать Александра Селтерса в сети НВО. А затем ему опять пришел в голову Чомбе. Готовый на все, лишь бы выжить, а отца все же не был готов нести на душе бремя вины за чью-то погубленную жизнь. Когда уже в темноте при въезде в одно мрачное неосвещенное село Селтерсу попался на глаза грязный придорожный трактир, Он решил выйти из автомобиля и немножко подкрепиться. Атца целый день ничего не ел, и от голода у него уже кружилась голова, и от голода у него уже кружилась голова, не говоря уже об одолевших ее мрачных мыслях. Но пока он сидел, облокотившись о столик, и рассматривал клетчатую сине-белую прожженную во многих местах скатерть, и слушал выкрики пьяных крестьян, безостановочно заливавших себе за ворот пива, Лучше Аца не стало ни капли. Он вспоминал все подробности своей встречи с Чомбо в баре у Моши. Пиво вообще не приносило ему облегчения, и Аца начал заказывать виньяки. Один за другим. Хотя с тех пор, как он начал общаться с интеллектуалами из негосударственных организаций, сэлтерс привык пить по вечерам виски и хорошее вино, он легко вернулся к комбинации пива-виньяк, которую так часто потреблял в молодости. От волшебного напитка, называемого сербами-бетоном, жаргонная коктейль из пива и какого-либо крепкого напитка, раки, виньяка. У отца сначала отяжелели ноги, а потом и все тело оцепенело, но как-то приятно. А когда он на деревенелых ногах возвращался из польского клозета, установленного во дворе за трактиром, то услышал песню. За одним из столов сельчане обнялись и пели известные хиты сербского Блюза. Сэлтерс встал посреди трактира и крикнул «Хватит, ребята, плакаться! Хочу услышать одну сербскую победную песню!» Пьяные сельчане на минуту замычали и без воодушевления, но оценивающе оглядели городского франта. Посчитав, что ради незваного типа в помятом костюме, грязной рубашке и развязанном галстуке не стоит впадать в пафос, сельчане продолжили тянуть песни из своего репертуара. А когда помятый гражданин рухнул за свой стол и зарыдал, они лишь удостоверились в верности своей оценки. Остаток вечера для отца остался в тумане. Когда молодой хозяин трактира, затянутый в нейлоновую куртку «Чикаго Буллс», собрал и себе, и сельчанам достаточно денег для того вечера и объявил о закрытии заведения, Атца начал возмущаться. Сельчане, которые к тому времени уже полюбили городского пьяницу, проводили гостя до машины и помогли ему втиснуться внутрь. Атца не знал, куда ему податься. Включив дальний свет, он продолжил колесить в потемках по незнакомым дорогам. Опасно сероватые деревья вдоль одной из них довели его до железнодорожного переезда. Мертвецкий пьяный адца со слепающимися глазами даже не заметил, что снеж шлагбаум на своей стороне дороги, но зато вздрогнул от удара. И очень кстати, чтобы вовремя увидеть шлагбаум на другой стороне. В глубине души дисциплинированный участник дорожного движения, не склонный к эксцессам даже в пьяном состоянии, Ац остановился перед шлагбаумом обождать, пока проедет поезд. Может, и не было никакого чуда в том, что в ожидании поезда он заснул в своей машине прямо на железнодорожной колее. Но вот то, что машинист Станка Джирович вовремя заметил автомобиль на путях и начал тормозить за 50 метров до переезда, иначе как великим и труднообъяснимым чудом не назовешь. Торможение немного смягчило удар локомотива по белому гольфу. Поезд протащил разбитый автомобиль еще несколько десятков метров, пока окончательно не остановился. Станко выскочил из кабины локомотива и подбежал к остаткам легковушки. Вместе с напарником он вытащил из искореженного салона человека. Работники железки не могли надевиться тому, что он серьезно не пострадал. Но они быстро заметили, что с беднягой творится что-то странное. прибывшие на место происшествия полицейские, а затем и бригада скорой помощи, установили, что водитель гольфа находился под сильным воздействием алкоголя.